«Глава пятидесятая». «Ты глянь, что с госпожой делается!» На краю сознания услышала обеспокоенный голос Финола, рассеянным взглядом посмотрела на кухарку, следом на Эвана и Корту. «Госпожа!» «Эван, зови Грана, пускай нашу госпожу в чувство приводят!» «Видно, и в том письме было!» Распорядилась Фенола, подталкивая в спину не сводящего с меня взгляд мужчину. «Я в порядке, дай воды, пожалуйста!» Промямлила, все еще переваривая прочитанное. «Госпожа Елена, ну и напугали вы нас!» Добродушно заворчала, женщина, подав в нее полную кружку воды, рядом поставила вторую. «Тут отварчик стравка травкой «Угу», заторможенно кивнула, залпом выпив воду, следом отвар, поднялась с табурета, прихватив с собой письмо, отправилась на поиски Грана, Лейта и остальных воинов. «Кажется, к нам подкрадывается пушистый зверек, от которого, боюсь, нам отбиться не получится». «Госпожа!» – окликнула меня кухарка, догнав уже у порога, заботливо укутала мои плечи теплым платком. «Вы там глядите! Осторожно!» «Хорошо, Финова!» – улыбнулась женщина, и, наконец покинув взволнованный народ. Лейта Играна нашла в темной части замка, которую все еще продолжали восстанавливать, и, кажется, этому ремонту не будет конца». «Елена, что случилось?» – спросил Гран, обернувшись на звук моих шагов, беглым взглядом осмотрев, добавил. «Это из-за гостьи? «Да». «Она принесла письмо от моей бабушки, когда мы закончим строительство пирса». «Через неделю?» – Гросс сказал, немного осталось. С недоумением пробормотал мужчина, покосившись на лейто. «Я правильно поняла, что пирс как маяк для судов». Он указывает, где удобнее подступ к берегу. Большая же часть берега – каменистое дно и мель». «Да». «Как только вы достроите пирс, к нему пришвартуются несколько якобы торговых судов, на которых будут находиться больше пятидесяти воинов». «Это было в письме?» – догадался Лейд, посмотрев на мою руку словно на ядовитую змею, на ту, где эта злосчастная бумага и находилась. «Да». «Идемте к Лиссе». «Уверена, она знает больше, чем нам рассказала». Проговорила, первая отправилась в холл, на ходу завязывая тесьму на пальто. До бывшего домика садовника добрались быстро. На улице снова припустил дождь и мокнуть никому не хотелось. Коротко кивнув охранявшему вход в дом воину, я распорядилась ему укрыться в казарме, пока его догляд здесь не требуется. И, уступив Лейту первому зайти в помещение, наконец прошла в теплую небольшую комнату». «Госпожа!» — тут же подскочила девушка, продолжая прикрывать свое лицо капюшоном. «Лиса, сними его!» Потребовала, замерев у порога, взмахом руки остановила дернувшегося в ее сторону грана. «Я знаю, что там, а воины и не такое видели!» «Адиль написала вам!» — обреченно пробормотала девушка, дрожащими руками, скидывая капюшон, медленно подняла голову, наконец показав свое лицо. «Мне жаль, что тот, кто такое с тобой сотворил, еще жив», процедила сквозь зубы, с трудом сдержав порыв обнять девушку и успокоить. Бабушка указала в письме, что ты расскажешь о количестве судов и воинах. «Три каравеллы, по пятьдесят воинов на каждой», быстро проговорила девушка, снова опустив голову вниз. «Придут ночью. Для них с берега подадут знак. Имя человека, предавшего вас, Сартас. Больше я ничего не знаю». «Слышали? Имя Сартос знакомо?» — обратилась к потрясённым мужчинам. «Первый помощник гросса», — глухим голосом проговорил Гран. Лейд тихо выругался, Причем моими же забористыми словечками. «Поймать, допросить, запереть в темнице. Сигнал кораблям подадим сами», — приказала пристально взглянув на воинов. Елеиным голосом добавила. «Подберите для кораблей самый лучший берег». И воинов с собой прихватите. Потребуется собрать урожай, когда стонущих каравел посыплется. Знаю одно такое место. Радостно оскалился Лейд, тотчас рванув к выходу. Иди, я останусь. Прервала начавшего было говорить с Грана, махнув рукой в сторону, уже захлопнувшейся двери добавила. Алиса нам не враг. Воинов входа оставлю. Все же настоял на своем Гран, прежде чем покинуть домик садовника. Алиса, твои шрамы. «Их почти не видно», — проговорила, устало, присаживаясь на стул, кивнув в сторону второго, добавила. «Садись, у нас есть о чем поговорить». «Тебя покормили?» «Да, благодарю». Смущенно улыбнулась девушка, часть лица, стянутая кривым рваным шрамом, потянула века, от чего казалось, что листа озвущурится. «А значит, ты знаешь, что я не дочь Фергуса?» «Откуда?» «Мой муж никогда не принимал меня в расчет». Грустно усмехнулась Лиса, прикрыв глаза, начала свой рассказ. «Мне было семнадцать, когда отец продал меня семье Элмеза. В Исмаре об этой богатой семье ходят легенды, и все мечтают породниться с могущественным кланом. Если бы они знали, как страшны и жестоки эти люди!» Отдельно писала, что ты жена младшего сына, а старший... Он, как и Иоанна Мария, ваша матушка, ой, мать Катарины. Оба старших ребенка были безвольными, запуганными и рано ушли из жизни. Их отец, дед Катарины, Фрэнк Эльмеза, не любит и никогда не любил своих детей. Они лишь средства для достижения его целей. Старшие дети его разочаровали. Гарри умер, когда ему было тринадцать, утонув в море после очередного наказания отцом. Анну Марию отдали Фергусу, она каждые два года дарила мужу дочерей. После последней умерла от чехотки, когда малышке было всего месяц от роду. «Хм, малышка!» – усмехнулась, вспомнив эту кошмарную семейку. «Да, все три дочери воспитывались так, как требовал дед, да и Фергус был только рад услужить Фрэнку Элмеза. Одиль знала, какой ее муж, но ничего не могла сделать. Он запер ее в женской половине замка и не выпускал. Даже к дочери ее приводили раз в неделю. В основном детьми занимались няньки и гувернеры. Только спустя год я познакомилась с матерью моего мужа, когда меня без сознания, с изрезанным лицом принесли в женскую половину. Эти полгода были самыми счастливыми с момента моей свадьбы. «Значит, Юдарт тебя вернул к себе?» «Да», — горько выдохнула девушка. «Ему нравилось смотреть на меня. Шрамы напоминали мужу о моем бесчестии». «Не понимаю». Юдарт считал, что я слишком красивая и изменяю ему. Однажды он поругался с отцом и, ворвавшись в наши покои, сначала избил меня, а после порезал лицо. «Тварь! Надеюсь, он приплывет на одном из кораблей, и я лично его четвертую». «Приплывет», — невольно улыбнулась девушка. Фрэнк Лумиза приказал сыну проследить захват грантов. Второй раз он не потерпит неудачи. Фергусу, отцу Катарины, не вышло обманом захватить эти земли, как удалось с тремя остальными кланами. Он и за дочерью ее не уследил, и слугу предателя потерял. «И замок свой тоже», — усмехнулась. Заметив удивленный взгляд девушки, пояснила. «Замок Фергуса захвачен». Сейчас наверняка отбивают земли Ивара Макферсона. Мы узнали о планомерном захвате побережья, просто не имели сведений, кто это задумал. «Фрэнк Калмеза! Он мечтает стать единовластным лэрдом!» Почти выкрикнула лиса, подскочив с места, заметалась по маленькому помещению. «Он давно это задумал! Подкупал, убивал, дочь свою отдал, потом за внучек взялся!» «Когда я услышала о тебе, о том, что ты очень похожа на Катарину, и Фергус попытался воспользоваться этим, отдал тебя главе грантов и потребовал, чтобы ты отравила мужа, а ты не только не убила Аластера, но и предупредила его, то я специально разозлила мужа, и когда меня принесли к Кадиль, все ей рассказала. Было страшно. Все слуги боялись Френка и все докладывали ему, но нам удалось подкупить новенького». И я сбежала. Адиль хотела отомстить мужу за свою жизнь, за искалеченную жизнь дочери и сыновей. «Елена, мы надеялись, что ты и твой муж нам поможете. Вы с Мари все давно подчинились Франко Эльмеза». «По-моему, у меня нет выбора», — криво усмехнувшись, добавила. «Попробуем остановить каравелы дедули, а там видно будет».